Глава восьмая. Потом я достал мою бритву. Рамонос, пятьдесят третья и третья. У него был нож. Лезвие блеснуло в лунном свете. Оружие оказалось в руке, как по мановению волшебной палочки, когда он вдруг ринулся на молодую женщину, и она обернулась на непонятный звук. Лео заметил, что ее глаза округлились от ужаса, и побежал. Ледяной воздух обжигал легкие, Все произошло стремительно, как во сне. Бандит нанес первый удар, разрезавший пальто, пиджак, блузку и задевший кожу. Второй рукой он одновременно схватил ее за запястье. Жертва вырвалась, но потеряла равновесие и упала на спину. Кагуляр наклонился, чтобы нанести второй удар, но она успела откатиться по скрипучему, затвердевшему на морозе снегу. Лео оказался рядом. Заорал во все горло, надеясь напугать преступника, и преуспел. Человек обернулся, увидел подмогу и помчался по Сентер-Драйв и Западной 59-й улице. Лео бессил рухнул рядом с молодой женщиной. Она дышала судорожно и часто, и в ледяной ночи маленькие облачка, вырывавшиеся изо рта, напоминали дымные сигналы индейского вождя. лео расстегнул ее В шерстяное зимнее пальто раздвинулся серый шарф и удрученно покачал головой. На блузке расплывалось широкое кровавое пятно. «Прошу прощения», — сказал он, — «но мне необходимо осмотреть вас». «Дьявольщина!» — тонкий шелк на животе промок от крови. Задубевшими от холода пальцами он расстегнул пуговички и в слабом свете, доходящем с 59-й улицы, увидел, что рана неглубокая, но убедиться, что не затронут ни один жизненно важный орган, не смог. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. Она опустила глаза на свой живот и сказала тоненьким, дрожащим, как паутина на ветру, голосом «Терпимо. Мне даже не больно. Но я замерзла». Лео вытащил из кармана куртки пачку бумажных платочков в целлофановой обертке. Этому трюку его научили на курсах по оказанию первой помощи. Вот держите. Прижмите к ране и сильно надавите. Нужно остановить кровь. А я позвоню 911. Он пристроил пакетик под блузку, взял правую руку молодой женщины, положил ее ладонь сверху и надавил. Потом запахнул пол пальто, чтобы она хоть чуть-чуть согрелась, и сделал один из 140 миллионов звонков, который каждый год получает американская службы спасения. «Здравствуйте, что у вас случилось?» спросил оператор. Лео объяснил. Выслушав, она переключила его на службу срочной медицинской помощи и пять минут спустя машина выехала, а его попросили оставаться на линии, пока не появятся врачи. Лео вернулся к раненой. «Как вы тут?» спросил он, держа телефон возле уха. «Ничего» ответила она срывающимся голосом. «Только боюсь отморозить задницу». Лео проверил рану и облегченно выдохнул. Кровь остановилась. «Вы спасли мне жизнь», — произнесла она, глотая слезы. «Это мы обсудим потом. Не волнуйтесь. Молчите. Помощь на подходе». С тропинки, выходившей на Вестдрайв, донесся шум. Лео обернулся и увидел высокий силуэт Зака. Толстяк неуклюже ковылял к ним, тяжело пыхтя. «Господь милосердный! Лео Ван Мейгерен заставил меня пересечь весь Центральный парк в такой-то час. Только художнику могла прийти в голову такая странная идея. Я увидел, что ты сорвался с места, чуть не потерял тебя из виду. Куда это ты наладился в темноте?» Зак внезапно смолк, наткнувшись взглядом на лежавшую на земле женщину, «Господи Иисусе, она умерла?» «Пока нет», — прошептала Лорен и улыбнулась, несмотря на трагизм ситуации. «Она жива!» — воскликнул великан. «Благодарение небесам! Жива!» «Ты не мог бы не ковахтать?» — попросил Лео. «Но она вся в крови!» — ужаснулся Зак. «Из нее течет кровь, Лео! Ты вызвал скорую?» «Все будет хорошо!» Лорен попыталась успокоить Толстяка. Он унял кровь и потом рана поверхностная, так что... «Вы француженка?» — удивился Толстяк, различив ее акцент. «Да». «Откуда?» «Из Парижа». «Ах, Париж, Париж!» «Воображаю, как все удивятся, когда я расскажу, что помог парижанке в ночном центральном парке». «Даже не мечтай». Леус чел своим долгом спустить Вайнтрауба с небес на землю. «Морального долга в тебе не больше, чем в Патрике Бейтмене, а храбрости, как у трусливого льва из страны ос Не мог бы ты...» Вдалеке завыли сирены. «Вообще-то мое имя Захария Вайнтрауб», — сказал Зак. И я, в отличие от этого типа, очаровательный, учтивый и цивилизованный франкофил». «Перестань, Зак». Лео укоризненно покачал головой. «Я Лорен Дамарсан», — представилась незнакомка. Она перевела взгляд на Лео, снова присевшего рядом с ней на корточки и положившего ладонь на рану. «А вы?» «Его зовут Лео Ван Мейгерен», — ответил за друга Зак. «Один из лучших художников, которых я выставляю себя в галерее», — добавил он, вспомнив вдруг, что лежащая на земле женщина только что заплатила 4 миллиона долларов за картину. «Как поправитесь, приходите в гости на Восточную 55-ю. Мы расположились между банком Уэллс-Фарго и...» «Зак», — возмутился Лео, — «дай ей прийти в себя». «Но где они застряли?» «Вы пишете, а вы выставляете?» — переспросила заинтересовавшаяся Лорен. Лео промолчал. «Мы были у Лорис», — продолжил Зак. Если появлялся шанс подсечь потенциального клиента, он был неумолимо напорист, совсем как питбуль. Мы видели, как вы купили дозорного. Вы удивитесь совпадению, но это любимое полотно вот этого здоровяка, немногословного, но талантливого. Он начал терзать меня разговорами о черторыйском с тех пор, как осознал себя мужчиной. В глазах Лорен зажегся огонек любопытства. «Это правда?» — спросила она у спасителя. «Да что там, в конце концов, происходит? Где они?» — воскликнул Лео, прислушиваясь к вою сирен, доносившемуся с 59-й улицы. Вопрос Лорен он проигнорировал. Хлопали дверцы машин, кто-то отдавал приказы, к ним бежали люди. Лео объяснил медикам ситуацию. Они склонились над Лорен, начали светить ей в глаза ручками-фонариками, двое разложили носилки. «Повезло. Рана поверхностная», — сообщил минуту спустя один из врачей. «Не думаю, что задеты внутренние органы, но проверить необходимо. Мало ли что». «Внимание! Поднимаем пострадавшую!» «Что случилось?» — спросила женщина в полицейской форме. И она и ее напарник показались слева очень молодыми. «Вот этот джентльмен», — начал Зак, кивнув на друга, — «спас жизнь присутствующей здесь даме. Я не преувеличиваю». Спас в прямом смысле слова, совсем как в кино. Это не гипербола. Он гениальный художник и настоящий герой нашего времени. Адама, кстати, француженка. Инспектор ничего не разобрала из прозвучавшей галиматии и повернулась к Лорен. Что с вами случилось, мадам? Зададите все ваши вопросы позже. Нам пора вести пострадавшую в больницу, вмешался сердитый медик. Кто-то ударил меня ножом сказала лежавшая на каталке Лорен. А мсье, она показала пальцем на Лео, появился и отогнал его. А меня спас. Я перед ним в неоплатном долгу. Будьте добры, назовите себя. Лорен де Марсан. Я остановилась в плазе. Ну все, довольно. Грузимся и поскорее, подул голос врач. Куда вы ее повезете? В Маунт Синай. Инспектор обратилась к Лео и Заку, достав из кармана блокнот. «Подойдите, господа, мне нужно задать вам несколько вопросов». «Я замерз», — пожаловался Зак, похлопав руками в лиловых перчатках, и сильно проголодался. «Может, выпьем горячего кофе? Съедим по пончику? Угостимся хот-догом, бейглом от кассара? Или вы предпочитаете чай? Здесь недалеко русское чайное Решайтесь поскорее, иначе все мы превратимся в ледяные статуи. «Можем побеседовать в участке, если хотите», — инспекторши вздохнула. «Там уж точно будет тепло, и кофе выпьем, хоть и гадкого». Зак сделал кислую мину. «Не стоит», — вмешался Лео. «Мы ответим на ваши вопросы здесь и сейчас, и поедем по домам». Лео услышал лай, открыл дверь и застыл на пороге. Квартира напоминала дом в штате Канзас, переживший торнадо пятой категории. Уже через секунду он понял, откуда взялись белые отчески, покрывавшие пол и летавшие по воздуху. Кто-то распотрошил дивный четырехместный кожаный диван Честерфилд цвета подгоревшего хлеба, которое Лео повезло купить на блошином рынке в Вильямсбург в Бруклине. Виновник безобразия весело встряхнулся, и подбежал к хозяину, веляя хвостом и преданно заглядывая человеку в глаза. Лео удрученно покачал головой. «С ума сойти можно. Только этого мне и не хватало». Пес напрыгнул на него и поставил лапы на колени. «Вернуть, что ли, тебя в приют?» задумчиво произнес Лео, сурово глядя на юное дарование. И тут же вспомнил, что утром не выгулил питомца. Ну что же, сам дурак. Взял на себя ответственность. Будь любезен следовать правилам. «Идем», — строго приказал он. «Прогуляемся, раз уж так положено. Но предупреждаю тебя, пес. Выкинешь еще раз такой фортель, надену на тебя намордник и наряжу в смешной комбинезон, какие носят только жеманные собачонки. Стыда не оберешься, будешь сидеть дома, мордой к стенке и не посмеешь показаться на улице. В приличном обществе.